«Ба! Ба, Блюотер! Вы вечно воображаете, что кораблям угрожает шторм, и надо держаться подальше от подветренного берега. Успокойте свое сердце, и давайте пойдем и с удовольствием пообедаем у сэра Уичерли, располагающего лондонской газетой. Скажу я вам, которая может ввести нас в курс некоторых государственных секретов. Есть ли известие от наших из Фландрии?» «Дела обстоят примерно так же, как и раньше», — ответил сэр Уичерли. С того последнего ужасного сражения, в котором герцог одержал верх над французами при... Я никогда не могу вспомнить иностранное название, но оно звучит, как что-то похоже на христианское крещение. Если бы мой бедный брат, святой Джеймс, был жив, он мог бы нам все растолковать про это. Христианское крещение — странное сравнение для битвы. Не могли же армии добраться до Иерусалима, а, этот «Я так полагаю, сэр Джервис, — холодно заметил секретарь, — что сэр Уичерли Уичкомп имеет в виду сражение, которое произошло прошлой весной. Это было под каким-то фонд... сноска. Фонд Купель Источник. Что, конечно, имеет некоторое отношение к христианскому крещению. «Вот именно, вот именно! — воскликнул сэр Уичерли с оживлением. Фонтенуа!» Таково название места, где герцог наполовину разбил бы противника и доставил маршала Саксонского и всех его пожирателей лягушек в Англию, как военнопленных, если бы наши голландские и германские союзники вели себя получше. Так обстоит с бедной старой Англией джентльмены. Что бы она ни добыла, она вечно теряет по вине своих союзников. Немцы или колонисты постоянно впутывают нас в неприятности. Оба, сэр Джервис и его друг, были люди опытные и хорошо знали, что, воюя с голландцами или французами, всегда встречались с противником, который сражался с ними более или менее на равных. Они не верили в превосходство одной нации над другой как таковое. Военные суды, которые столь часто следовали за генеральными сражениями, научили их, что существует все степени присутствия силы духа, как и все степени недостатка духа. И они знали слишком много, чтобы дать себя обмануть барзаписцам или пустозвонством речей, на званых обедах и в палате общин. Они познали на опыте, что люди, которыми хорошо управляют и командуют, стоят каждой двоих таких же людей, которыми управляют и командуют плохо. И Им не надо было объяснять, что моральное состояние армии или флота, предопределяющее успех всего дела, больше зависит от общего самочувствия укрепляющегося благодаря моральным факторам, чем от места рождения, происхождения или цвета кожи. Оба многозначительно взглянули друг на друга, и саркастическая улыбка пробежала по лицу сэра Джервиза, хотя его друг сохранял свой обычный невозмутимый вид. «Я полагаю, что великий монарх и маршал Саксонский и новое мнение об этом деле, сэр Уичерли», — сухо заметил первый и не лишь не помнить, что у всякой истории две стороны. Что бы ни говорили о Деттингене, я верю, что история оценит Фонтенуа как угодно, но только не как еще одно перо в шляпе его королевского высочества. Но не считаете же вы возможным, чтобы французское оружие одержало верх над британской армией, сэр Джервис? Воскликнул простодушный провинциал, ибо именно таков был сэр Уичерли Уичкомп хоть он и заседал в парламенте, имел доход в четыре тысячи фунтов в год и принадлежал к одному из старейших семейств Англии. Допускать возможность подобной вещи сродни измене? Боже, упаси нас, мой дорогой сэр! Я так же далек от того, чтобы предполагать нечто подобное, как и сам герцог Камберленский, у которого, кстати, столько английской крови в венах, сколько в Балтийском море воды из Средиземного, А, этот кстати, сэр Уичерли, я должен просить вас быть снисходительным в отношении моего друга и секретаря, вот этого самого, который питает национальную слабость к претенденту и всему клану стюартов. Я надеюсь, что нет, я искренне надеюсь, что нет, сэр Джервис, воскликнул сэр Уичерли с горячностью, несвободной от некоторой тревоги, ибо его собственная преданность новому королевскому дому была безупречна. Мистер Эдвуд выглядит, как джентльмен слишком хороших принципов, чтобы не видеть, на чьей стороне подлинная религиозная и политическая свобода. Я уверен, что вы шутите, сэр Джервис. То обстоятельство, что он принадлежит к вашему окружению, служит залогом его преданности короне. Ладно, ладно, сэр Уичерли, я постараюсь, насколько это возможно, не внушать вам ложное представление о моем друге Эдвуде. И могу также признаться, что если его шотландская кровь склоняет его на сторону Тори, то его английский ум делает его вигом. Если Карл Стюарт не сядет на трон без помощи Стивена Этвуда, то он может навсегда оставить свои притязания. Я тоже так думаю, сэр Джервис. Я думаю, что ваш секретарь не может быть приверженцем пассивного повиновения и непротивления. Этот принцип вряд ли подобает морякам. «Адмирал Блюотер». Красивые большие голубые глаза адмирала Блюотера осветились выражением, близким к иронии. Но он ответил лишь легким наклоном головы. Фактически он был якобитом, хотя никто не знал об этом обстоятельстве, кроме его непосредственного начальника. Как моряк он был призван только служить своей стране, и как часто случается с людьми военными, он был твердо намерен делать это при любом вышестоящем командире которого обстоятельства могли поставить над ним, невзирая на свои личные чувства. Во время Гражданской войны 1715 года он был слишком молод и занимал слишком низкий чин, чтобы считаться собственным мнением, и, находясь в заграничных плаваниях, он по роду своей службы мог отстаивать лишь интересы нации в целом, не оказывая никакого влияния на внутренние конфликты. С тех пор не произошло ничего, что потребовало бы от того, кого долг удерживал в океане, сделать решительный выбор между двумя сторонами, претендовавшими на его преданность. Сэр Джервис всегда был способен убедить его, что он поддерживает честь и интересы своей страны, и что этого достаточно для патриота, кто бы в ней не правил. Несмотря на эти заметные расхождения в политических симпатиях между двумя адмиралами, ибо сэр Джервис, Был столь же решительным вигом, сколь его друг Тури, никакая тень не омрачала гармонию их личных отношений. Что до доверия, то старший по званию так хорошо знал своего подчиненного, что считал самым надежным путем, позволяющим предотвратить его открытый переход на сторону якобитов или тайное служение им, дать ему возможность самому распорядиться этим доверием. Пока такое доверие сохранялось в целостности, сэр Джервис был убежден, что на его друга Блюотера можно положиться. К тому же он знал, что если наступит момент, когда тот действительно решит оставить службу Ганноверскому дому, то он честно служит свои обязанности и встанет под враждебное знамя, не злоупотребив каким-либо образом тем доверием, которым он ранее пользовался.